Оказалось, впрочем, что его мозг, открытый всему, как у младенца, и такой же пустой, воспринимает сведения, которые сообщают врачи, и Кертелен понемногу учится говорить. Именно как ребенок. Уже не слышно было в лазарете ни ни человеческого скулящего завывания, ни бессмысленного младенческого лепета, такого страшного в устах зрелого мужчины.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 Забрали только на непобедимое множество энергоботов, транспортеров, вездеходов и всякой аппаратуры, а остров Кондора... После такого опустошения он сделался и вправду островом наглухо закрыли, теша себя надежды, что либо они сами, либо какая-то очередная экспедиция отбуксирует все же корабль в родной порт. Горпах перебросил группу с Кондора, работавшую под руководством Риньяра, на север. Там она присоединилась к группе Галлахера, Роган теперь стал главным координатором всех исследований и отлучался с непобедимого лишь ненадолго, да и то не каждый день. Взяря раскопки в лабиринте ущелий, орошаемых подземными источниками, группы Риняра и Галахера сделали странные открытия. Слои осадочных пород перемежались прослойками вещества, имевшего непланетное происхождение. Специалисты мало что могли сказать по этому поводу.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 Он предполагал, что грозовая туча, оказавшаяся как раз на пути экспедиции, может обладать своеобразными экранирующими свойствами. Однако физики, с которыми посоветовался Роган, усомнились, может ли образоваться такой плотный слой ионизированного воздуха. Около шести, когда гроза утихла, связь наладить не удалось, и на непрестанно повторяемые сигналы не было никакого ответа, Горпах выслал два разведывательных аппарата типа летающих тарелок. Один из них летел на высоте нескольких сотен метров над пустыней, а другой двигался четырьмя километрами выше и служил первому телевизионным ретранслятором. Роган, Астрогатор и несколько ученых, среди них Балмин и Сакс, стояли перед главным экраном в рулевой рубке, непрестанно наблюдая за всем, что попадало в поле зрения пилота первой машины. За зоной извилистых, залитых глубокой тьмой ущельей, простиралась пустыня с нескончаемыми вереницами барханов, уже исполосованных черными тенями. Солнце клонилось к западу. В этом косо свете, который придавал пустыне особенно угрюмый вид, изредка проплывали под машиной небольшие, по края заполненные песком, кратеры – Некоторые можно было распознать лишь благодаря коническому возвышению в центре оставшемуся от давно угасшего вулкана. Местность постепенно поднималась и становилась несколько иной. Из песчаных волн возникали гряды высоких скал, переходящие в систему причудливо зазубренных горных цепей. Торчащие кое-где каменные столбы походили то на корпуса искалеченных ракет, то на исполинские фигуры людей. На склонах прорисовывались резкие линии расселин, у подножия которых громоздились конусы осыпей. Наконец, пески исчезли начисто, уступив место суровой стране стремнины ущелий. Кое-где извивались издали похожие на реки щели тектонических трещин, разрывающих кору планеты. Пейзаж все больше походил на лунный. И тут впервые ухудшилась телевизионная связь. Изображение начало подрагивать, колебаться, нарушалась синхронизация. Увеличили мощность эмиссии, но это помогло лишь ненадолго. Скалы, ранее белесоватые, становились все темнее. Нагромождение их, уходящее в необозримую высь было бурым, с ядовитым металлическим отблеском. Кое-где виднелись пятна бархатной черноты, будто там на голых скалах укоренились густые, но мертвые заросли. Вдруг заговорил молчавший до тех пор радиофон первой летающей тарелки. Пилот крикнул, что слышит сигналы автоматических передатчиков с борта головного вездехода экспедиции. Но люди, стоящие в рулевой рубке, слышали только его голос, слабый, и словно замирающий, когда он вызывал группу Риньера. «Солнце уже совсем опустилось!» В его кровавом свете возникла перед машиной черная клубящаяся стена, подобная гигантской туче, взмывшей от подножья гор метров на тысячу вверх. Все, что находилось за ней, было совершенно невидимым. Если бы не мерное, медленное движение внутри этой клубящейся громады, местами чернильно-черной, местами металлически отсвечивающей фиолетовым пурпуром, ее можно было бы принять за невиданную горную формацию. Горизонтальные лучи солнца высвечивали в ней пещеры, заполненные загадочными мелькающими вспышками, будто в них бешено кружились сверкающие раи черных ледяных кристалликов. В первое мгновение всем показалось, что туча движется навстречу летящей машине, но это была иллюзия. Наоборот, летающая тарелка на прежней скорости приближалась к странной преграде. «Говорит ЛТ-4, должен ли я подняться над тучей? Прием!» — послышался приглушенный голос пилота. Помедлив долю секунды, астрогатор ответил. «Говорит первый! ЛТ-4, остановитесь перед тучей!» «Говорит ЛТ-4, останавливаюсь!» Сразу отозвался пилот, и Рогану показалось, что в его голосе прозвучало облегчение. Лишь несколько сотен метров отделяло машину от тучи, Теперь почти весь экран занимала поверхность гигантского, угольно-черного, невероятного вертикального моря. Машина уже остановилась, и вдруг никто и слова сказать не успел. Из тяжело колеблющейся массы вылетели длинные расплывчатые полосы и затемнили изображение. Оно тут же преломилось, задрожало и исчезло, прошитая трассами слабеющих разрядов. «ЛТ-4! ЛТ-4!» кричал радист. «Говорит ЛТ-8!» — внезапно включился пилот второй машины. «База! Говорит ЛТ-8! Давайте изображение! Прием!» «Говорит база ЛТ-8! Давайте изображение!» Экран заполнился хаосом яростно кружащихся черных струй. Это была та же самая картина, только с высоты четырех километров. Видно было, что туча лежит длинной монолитной полосой вдоль ответвления вздымающейся горной цепи, словно преграждая доступ к ней. Поверхность ее лениво колебалась, словно застывающая масса, но первой машины, которую она только что поглотила, обнаружить не удалось. «Говорит база, ЛТ-8, слышите ли вы, ЛТ-4, прием?» «Говорит ЛТ-8, не слышу, перехожу на интерференционные волны». «ЛТ-4, внимание! Говорит ЛТ-8! Отвечай! ЛТ-4! ЛТ-4!» — слышался голос пилота. «База! ЛТ-4 не отвечает! Перехожу на инфракрасные волны! Внимание! ЛТ-4! Говорит ЛТ-8! Отвечай! База! ЛТ-4 не отвечает! Пробую зондировать тучу радаром!» В затемненной рубке не слышно было даже дыхание. Все замерли, ожидая. Изображение на экране оставалось прежним. Скалистый хребет торчал над разливом черноты, будто остров, погрузившийся в чернильный океан. Высоко в небе догорали пересты, пропитанные золотым светом облака. Солнечный диск уже касался горизонта, приближались сумерки. «База! Говорит ЛТ-8!» — раздался голос пилота, будто бы изменившийся за несколько секунд молчания. «Радар обнаружил цельнометаллическое экранирование Прием!» «Говорит база! ЛТ-8, переключите радарное изображение на телеэкран! Прием!» Экран потемнел, погас, на мгновение заполнился белым сверканием, потом позеленел, мерцая миллиардами искр. «Эта туча состоит из железа!» — проговорил или, вернее, выдохнул кто-то за спиной урогана Рогана. «Язон!» — позвал астрогатор. «Язон, вы здесь?» «Здесь!» — ядерщик выдвинулся вперед. «Могу я это подогреть?» — спокойно спросил Астрогатор, показывая на экран, и все его поняли. Язон медлил с ответом. «Надо бы предупредить ЛТ-4, чтобы он максимально увеличил радиус поля. Не говорите глупостей, Язон, с ним нет связи». «До четырех тысяч градусов, с некоторым риском». «Спасибо. Блар, дайте микрофон». «ЛТ-8, говорит первый». «Направьте лазеры на тучу! Малая мощность! до Добеллерга в центре! Непрерывный огонь вдоль азимута!» «ЛТ-8 слушает!» «Непрерывный огонь Добеллерга!» — немедленно отозвался голос пилота. Через секунду сверкнула вспышка, и центральная часть тучи, заполнившая низ экрана, изменила окраску. Сначала она будто размазалась, потом побагровела и закипела — В ней возникло нечто вроде пылающей воронки, в которую падали, словно всасываясь, ближайшие слои тучи. Это движение внезапно прекратилось. Туча разомкнулась гигантским кольцом. В открывшемся окне возникли нагромождения скалы только мелкая черная пыль, похожая на копоть, витала над ними. «ЛТ-8, — говорит первый, — снижайтесь на дистанцию максимальной эффективности огня!» Пилот повторил приказ. Туча, тревожно-вибрирующим кольцом окружая разрыв, пыталась его заполнить, но как только ее выдвигающиеся отростки охватывал жар пламени, втягивала их обратно. Это длилось уже несколько минут. а Астрогатор не решался ударить по туче всей мощностью излучателя. Где-то в ее недрах находился lt 4 Роган догадывался, на что рассчитывает Горпах. Он надеялся, что машина прорвется в очищенное пространство. Но она все не появлялась. ЛТ-8 почти неподвижно висел над тучей, поражая ослепительными уколами лазера клубящуюся кромку черного круга. Небо над ним было еще довольно светлым, но скалы внизу медленно тонули в приливе тьмы. Солнце заходило. Из тьмы, сгущавшейся у подножья гор, внезапно полыхнула зловещая вспышка. Грязновато красное раскаленное облако, будто жерло вулкана, просвечивающее сквозь дым и пепел, колеблющимся саваном, закрыло все поле зрения. Теперь видна была лишь сплошная яма, в недрах которой кипела и клокотала пламя. Эта туча, чтобы она собой не представляла, ринулась в атаку на захваченную ею машину и сгорала в нестерпимом огне ее силовой защиты. Роган взглянул на астрогатора. Тот стоял, застыв, как мертвец, и его неподвижное лицо озаряли зыбкие отблески зарева. Черное кипение и пылающие в его недрах по временам, словно ветвящиеся огненными кустами, пожар заполняли центр экрана. Вдалеке виднелся высокий скалистый пик, весь в холодном багрянце последних закатных лучей, сейчас казавшихся невыразимо земными. Тем более невероятным было то, что творилось в недрах тучи. Роган ждал. Лицо Астрогатора оставалось неподвижным, но он должен был принять решение. Либо приказать верхней машине, чтобы она пошла на помощь той первой, либо, оставив ЛТ-4 на волю судьбы, послать разведчика дальше на северо-восток. И тут опять произошло нечто неожиданное. То ли пилот, нижний, увязший в тучи машины, потерял голову, то ли там случилась какая-то авария... Но только в черном водовороте полыхнула вспышка, ослепительно сверкающая в центре, и туча длинными рваными полосами разлетелась во все стороны. Взрыв был таким мощным, что изображение на экране заколыхалось, вторя скачкам ЛТ-8 на ударной волне. Потом чернота вернулась, и кроме нее не было уже ничего». Астрогатор наклонился к радисту и сказал что-то так тихо, что его слова не дошли до Рогана, но радист немедленно повторил их, почти крича. «Готовь антипротоны! Полную мощность на тучу! Непрерывный огонь!» Пилот повторил приказ. И сейчас же один из техников, следивший за боковым экраном, который показывал все, что делалось позади машины, закричал. «Внимание! ЛТ-8! Вверх! Вверх! Вверх!» Из свободного ранее пространства на западе с ураганной быстротой летело крутящееся черное облако. Вначале оно было краем тучи, но вдруг оторвалось от нее, и влача за собой вытянувшиеся от стремительного бега отростки, круто двинулось вверх. Пилот, который заметил это на какую-то долю секунды раньше техника, рванулся по вертикали вверх, набирая высоту. Но туча догоняла его, выбрасывая в небо черные клубящиеся столбы. Пилот переносил огонь с одного столба на другой. Ближайший из них, получив лобовой удар, свернулся черным клубком, раздвоился, размазался. Внезапно все изображение начало вибрировать. В этот момент, когда часть тучи уже входила в поток радиоволн, нарушая связь машины с базой, пилот, по-видимому, впервые применил излучатель антиматерии. Казалось, вся атмосфера планеты превратилась в огненный океан от этого удара. Пурпурный свет заката исчез, будто его задули. В зигзагах помех еще мгновение мелькала туча. Светлели и расплывались дымящиеся над ней столбы, а потом второй, еще более страшный взрыв разбросал яростные огнепады над хаосом скал, тонущим в клубах дыма и пара. Но это было последнее, что удалось увидеть. Через секунду изображение судорожно задергалось, пронизанное искрами разрядов, и исчезло. Только пустой белый экран горел в затемненной рубке, освещая смертельно бледные лица глядящих на него людей. Горпах велел радистам вызывать обе машины, а сам перешел с Роганом, езоном и остальными в соседнюю навигационную рубку. «Что представляет собой, по-вашему, эта туча?» Без всяких предисловий спросил он. «Она состоит из металлических частиц. Нечто вроде взвеси с дистанционным управлением из единого центра», сказал Язон. «Гарб?» «И я того же мнения. Есть какие-нибудь предложения?» «Нет?» «Тем лучше. Который из суперкоптеров в лучшем состоянии? Наш или тот с Кондора?» «Они оба исправны», ответил главный инженер. «Но я лично предпочел бы наш». «Ладно. Роган, если я не ошибаюсь, вы хотели выйти из-под силового зонтика. Вам представляется подходящий случай для этого. Получите 18 человек, двойной комплект автоматов, контурные лазеры и антипротоны. Есть у нас еще что-нибудь?» Никто не ответил. «Ну да, пока не изобрели ничего более совершенного, чем антиматерия». «Стартуете в 4.31, то есть на восходе солнца, и попробуете разыскать тот карьер на северо-востоке, о котором говорил Риньяр в последнем рапорте. Там сядете в силовом поле. По пути бейте все маломальски подозрительное на максимальной дистанции. Ни малейшего выжидания, наблюдения, никаких экспериментов, никакой экономии на мощности ударов. Если потеряете связь со мной, делайте свое дело дальше». «Когда найдете этот кратер, садитесь поосторожней, чтобы не на людей. Я предполагаю, что они где-то здесь». Он указал пункт на карте, занимавший всю стену. «В этой зоне, заштрихованной красным. Это лишь эскиз, но ничего более точного у меня нет». «Что я должен делать после посадки? Искать их?» «Предоставляю решать вам». «Помните только об одном. Вы не имеете права стрелять ни по каким целям уже на расстоянии 50 километров от этого места, потому что внизу могут быть наши люди». «По наземным целям?» «Вообще ни по каким. До этой вот границы». Астрогатор одним движением разделил на пространство, нанесенное на карту. «Вы можете применять свои средства уничтожения в наступательных целях. «За этой чертой вы имеете право только защищаться силовым полем». «Езон, сколько может выдержать поле суперкоптера?» «Даже миллионы атмосфер на квадратный сантиметр». «Что значит «даже»? Вы продать мне его хотите, что ли?» «Я спрашиваю, сколько? Пять миллионов? Двадцать?» Горпах говорил совершенно спокойно. Именно такого его настроения больше всего опасались на корабле. Язон откашлялся. Поле было испытано на два с половиной. Это другое дело. Слышите, Роган, если туча притиснет вас к этой черте, бегите. Лучше всего вверх. Впрочем, всего я вам не предскажу. Он посмотрел на часы. Через 8 часов после старта буду вызывать вас на всех волнах. «Если это окажется безрезультатным, попробуем наладить связь либо через спутник, либо оптически. Будем лавировать азбукой Морзе. Я не знаю пока случаев, чтобы и это не дало результата. Но попробуем предвидеть больше того, что мы знаем. Если и лазеры дадут осечку, еще через три часа возвращайтесь. Если меня здесь не будет...» «Вы собираетесь лететь?» «Не перебивайте меня, Роган!» «Нет, не собираюсь. Но не все зависит от нас.» Если меня здесь не будет, выходите на околопланетную орбиту. Вы уже летали на суперкоптере? Да, два раза. На дельте Лиры. Хорошо. Значит, вы знаете, что это несколько сложно, однако вполне осуществимо. Орбита должна быть стационарной. Точные расчеты вам даст перед стартом Стром. На этой орбите вы будете ждать меня 36 часов. «Если я за это время не дам о себе знать, возвращайтесь на планету, отправляйтесь на Кондор и попробуйте пустить его в ход. Я знаю, как обстоят там дела, однако никаких других вариантов у вас тогда не будет. Если вам удастся проделать этот номер, возвращайтесь на базу и рапортуйте обо всем, что произошло. Есть у вас вопросы?» «Да. Можно мне попытаться установить контакт с теми, «С тем центром, что управляет тучей, если мне его удастся обнаружить?» «И это я оставляю на ваше усмотрение. Во всяком случае, рисковать следует в разумных пределах. Я, конечно, ничего не знаю, но кажется мне, что этот командный центр не находится на поверхности планеты. И вообще, его существование, по-моему, проблематично». «В каком смысле?» «Да ведь мы непрерывно держим под контролем весь электромагнитный спектр. Если бы кто-нибудь управлял этой тучей при помощи излучения, мы зарегистрировали бы соответствующие сигналы. Этот центр может находиться в самой туче». «Возможно. Не знаю. Езон, могут существовать какие-либо способы дистанционного управления, независимые от электромагнетизма?»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 потому что они были беспомощны, как младенцы. Их неподвижные и маскообразные лица наводили ужас. Роган, немой свидетель этой сцены, стоя в проходе между рядами постелей, мысленно отметил, что все тринадцать по-прежнему сохраняют пассивность, а те немногие, которых пришлось доставить силой, вопят и завывают нечеловеческими голосами».